Глава 12. Леди Маш, вам плохо? Я подняла голову и наткнулась на внимательные взгляды детей. Через силу улыбнувшись, я отрицательно покачала головой. Нет, всё хорошо. Дядя Джен рассказывает мне о своих приключениях. Я встала из-за стола и попросила Арин помочь мне. Пока девочка убирала со стола тарелки, я их мыла, вытирала и тут же накладывала второе. Мысли об этой самой банде не давали покоя. Если повезёт, они и не сунутся в дом. Я передала тарелку Айрин и подумала, что мои надежды просто глупы. Приют прекрасно видно из деревни, а большой пустой дом — лакомый кусочек, чтобы пересидеть. Вопрос, где будем сидеть мы в это время? «Маша, мы что-нибудь придумаем». На кухню с этими словами вошёл Джен. Видимо, меня устали ждать. Голова кругом идёт, шепнула я. Ничего, всё наладится. Тем более, Тильда говорила, что тебе ничего не угрожает. Зависит от моих действий, но вы правы, сейчас об этом думать не стоит. Взять себя в руки оказалось не так-то просто. Может, если бы обстановка за столом была более расслабленной, я бы переключилась. Но дети были замкнуты, молча ели и тихо переговаривались между собой. А у меня не было сил их как-то расшевелить, начать какой-то разговор. Ну о чём? Да и приучать к болтовне во время еды не очень хорошая идея. А вот поговорить за распитием чая самое то. И я даже знаю, о чём поговорим. Хоть тема грустная, но она важна. К чаепитию готовились более тщательно. Несмотря на долгое недоедание, дети остались детьми, и сладости им нравятся больше, чем суп или овощи. Именно поэтому глазки возбуждённо блестели при виде карамели и пирога с клубничным вареньем, который принёс Джен. Пока дети расставляли кружки и тарелки, а Джен резал пирог, я решила навестить Марка и отнести ему сладости. "Марк, что случилось?" ахнула я, увидев всхлипывающего ребёнка. "Что-то болит?" И когда малыш покачал головой, я поняла проблему. Столовая не так далеко от его комнаты. Конечно, ребёнку обидно слышать весёлый смех в то время, пока он здесь один. Принять решение мне было сложно. С одной стороны, жар спал и больше не поднимался. Завтра я попрошу местного медика осмотреть ребёнка. И пусть он и проштрафившийся лорд, он всё же лекарь, имеющий магию. А пока, думаю, ничего страшного не случится, если я разрешу Марку побыть с нами. А знаешь что? Тихо сказала я. Думаю, тебе можно немного посидеть с нами. Ты только не обижайся, но мы тебя посадим немного отдельно. Почему? Я какой-то не такой. Вы меня выгоните? В потухшем взгляде было столько боли, что у меня сердце сжалось. Нет, милый, просто ты болеешь и можешь заразить остальных детей. Завтра тебя посмотрит лекарь, а может и вылечит. Посиди пока на кровати. Я найду твои ботиночки и одежду. Я тут же позвала Айрин и попросила принести нужное для Марка, а сама направилась в столовую. Стол достаточно большой, так что не составит труда посадить малыша подальше ото всех. Пересадив детей на одну сторону, я переставила свой стул с другой стороны. Что ты делаешь? поинтересовался Джен, следя за перестановкой. Марк расстраивается, что не может быть с нами. Температуры нет, поэтому хочу посадить его с нами. А чтобы не было одиноко, я сяду рядом. Тогда и я с вами, улыбнувшись, ответил Джен. Я вернулась к Марку и помогла мальчонке одеться. Было видно, насколько он счастлив увидеть своих друзей, да и вообще быть с нами. Милый, познакомься, это дядя Джен, представила я скупчика ребёнку. Привет! Джен улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. Будем дружить. Я Малк Марк выпрямил спину и протянул руку в ответ, совсем как взрослый. Будем блужить. Я улыбнулась. Конечно, с речью мальчишки стоит поработать, благо проблема только в букве Р, но Марк смышлённый. Надеюсь, проблем не будет, как и с остальными детьми. Когда все расселись по своим местам, я заговорила. Предлагаю нам познакомиться. Кто начнёт? Мы же уже знакомы. Удивлённо отозвалась Леси. "Да", кивнула я, "только имена. Но я бы хотела узнать вас поближе, как вы жили, как попали сюда. Дети снегли. Я понимаю, тема не радостная, но мне бы хотелось узнать о них, понять". "Я с бабушкой жила в Арсянках", начала Арин. "Маму с папой не помню. Бабушка говорила, что их разбойники убили, когда они поехали в столицу. Я маленькая совсем была". А пять лет назад бабушка умерла, а меня сюда отправили. Здесь хорошо было, когда мисс Лариндан была управляющей. Больше никого из родных у меня нет». «Спасибо, милая», — тепло поблагодарила я. «Дети», — заговорил Джен. «А хотите, я буду учить вас ездить на лошади?» Я удивлённо покосилась на старика. «Считает тему неприемлемой?» Среди документов должны быть карточки детей. Там всё написано. Маша, ну не порть ты им настроение такими разговорами. А если хочешь что-то узнать, то узнавай наедине. Да, вы правы. Я нахмурилась и правда не додумалась. В следующий час дети увлечённо рассказывали, чем занимаются здесь. Оказывается, мальчишки любят ловить рыбу. Здесь в реке водится прекрасная щука. А чуть подальше есть маленькая речушка, заросшая камышами. Там можно наловить раков. Девчонки больше любят собирать грибы и ягоды, так как все дети здесь из деревень, то они чуть ли не с младенчества разбираются в травах, грибах и ягодах. А уж в лесу ориентируются точно лучше меня.